На следующий день офицеры встретились в час пополудни. Хотя все четверо были отлично знакомы, они держались парами, стоя друг против друга и цедили слова с холодной вежливостью. Какорин, впрочем, эта ситуация забавляла. Он каждую минуту прятал улыбку и даже пару раз пытался подмигнуть Новицкому. Но тот старался сохранить серьезность — Держался прямо и даже подбородок поднимал выше необходимого. За Мадатова говорил Матвеев. Новицкий держался поначалу чуть сзади. Он был моложе всех по возрасту и в полку служил едва более полугода. Лучшим же другом графа был Кокорин, но он тоже предпочел отступить и предоставил первое слово «оставь его» высокому поручику с пышнейшими бакенбардами. Человек тихий, он оживлялся только за картами и при виде оружия. Говорили, что у него было уже с полдесятка удачных дуэлей. «Граф Бранский считает себя оскорбленным», — размеренным голосом начал Астафьев. «И предлагает оставить за собой выбор оружия». «Что же предпочитает граф?» — с такой же безразличной интонацией осведомился Матвеев. «Шпагу». Матвеев покачал головой. «Мадатов плохо владеет шпагой. Мы предлагаем саблю или же пистолеты». Остафьев улыбнулся холодно и учтиво. «Граф не уполномочил нас входить в подобные тонкости». Матвеев замялся. Дуэльное право было на стороне противника, и он не знал, как быть в этой неприятнейшей ситуации. «Очевидно, граф хочет сохранить за собой все преимущества». Бросил Новицкий. «Что вы хотите этим сказать?» Астафьев подался вперед, и даже Кокорин придвинулся ближе. Новицкий сам не понял, почему решился заговорить. Но раз высказавшись, понимал, что должен продолжать. Хотя бы для того, чтобы избежать новой дуэли. Начал он неудачно, вслух высказав то, что и так понимали все четверо. Следовало быстро исправиться. «Возможно, я неудачно выразился, но моя поспешность объясняется достаточно просто. В силу своей неопытности, господа, только начиная жить, я опасаюсь за свою репутацию. Если человек, нам доверившийся, будет убит, общество обвинит прежде всего нас, Матвеева и меня». «На дуэли ранят и убивают», — с легким оттенком презрения высказался остафьев «На то она и дуэль». «Я мог бы с вами вполне согласиться, но есть одно обстоятельство. Французы говорят, что убивают не пули и не клинки, а секунданты». «Да что ты такое говоришь, Новицкий?» — вспыхнул Кокорин. «Дерутся Бранский с Мадатовым. Если один умер, другой, значит, убил. А наше дело следить, чтобы все шло по-честному». Матвеев промолчал, потому что уже понял, к чему клонит напарник. «Господа». «Условия дуэли обговариваем именно мы. И в случае неприятнейшего исхода именно о нас будут говорить, что мы вывели на поле человека, в общем, почти безоружного». Остафьев потупился. «Но сабля не подходит именно по тем же причинам», — наконец сказал он. Кокорин согласно закивал. «Значит, остаются пистолеты». Матвеев почувствовал, что они с Новицким перехватывают инициативу. Успех следовало развить. «Пистолеты!» — крикнул Кокорин, опередив собиравшегося с мыслями Астафьева. «Верно! Стреляют оба отлично! Видел и того, и другого! Здесь равенство полное!» Стали обсуждать подробности. Новицкий и тут попытался максимально отвести самые тяжелые следствия. Здесь ему пришлось уже уговаривать всех троих. Матвеев молчал, но чувствовалось, что он более на стороне Астафьева и Кокорина. Последний волновался и повышал голос. «Максимально десять шагов, Новицкий. Это же не то, что слово пустил случайно на бале или в театре. Оскорбление намеренное, оскорбление действием, и удовлетворение должно быть полнейшее». «Господа, я согласен, что для дуэли есть повод изрядный», — не сдавался Новицкий. «Но все-таки хмельная ссора за картами. К тому же первым ударил все-таки Бранский» напомнил офицера Матвеев. Новицкий взглянул на него с благодарностью и продолжил. «Да к тому же они оба наши товарищи. В любом случае погибает или получает ранение офицер нашего же полка». Пятнадцать шагов ему отстоять не удалось. Сошлись на том, что первое расстояние между барьерами будет 12 шагов. Выстрелы повторяют до результата, то есть до крови. А вот с пистолетами Новицкий попал в просак. «Не соглашусь», — с твердым убеждением выговорил Астафьев. «Не раз говорил с докторами, и все предлагали увеличить заряд. Тогда пуля наверняка проскочит на вылет. Сквозные раны легче лечить, а застрянет расплющенный свинец в теле, так может и остаться надолго». «Что же с оружием?» — осведомился Матвеев. Выяснилось, что тот же Мишка уже с утра был послан опять-таки в Петербург за парой дуэльных. Астафьев сообщил Клане, что граф обещал одолжить пистолеты у приятеля, и как человек чести готов поклясться, что они ему не знакомы. «Кухенрейтеры я проверю». «Кухенрейтер. Одна из известных марок дуэльных пистолетов». Практическую сторону дела Кокорин забирал в свои руки. «Пули отолью сам. Десятка, думаю, хватит». Проверьте только, как входит в ствол. Опытный Астафьев хотел предусмотреть все случайности. Бывали случаи, что первые пригоняли, а вторые доходили только наполовину. И что прикажете нам в этом случае делать? Фузеи солдатские брать в пирамиде? Или сидельные пистолеты у батальонного попросить? Кстати, порох лучше использовать обыкновенный, ружейный. Полированный не так быстро вспыхивает. «Пистолеты со шнеллерами?» — спросил Матвеев. Новицкий молчал. Он чувствовал, что свои обязанности исполнил, а с железом лучше разберутся другие. «Не знаю», — ответил Кокорин. «Еще не видел. Как только Мишка вернется, предлагаю опять собраться нам четверым и осмотреть». На том секунданты и разошлись. Вечером Мадатов долго сжег свечи одну за другой. Матвеев посоветовал ему выспаться перед тяжелым делом, но Валериан не ответил. Прапорщик не настаивал, сам лег в койку и отвернулся. Третья свеча догорела уже за полночь. Валериан сидел, не двигаясь, смотрел, как оплывает, ползет к низу еще недавно стройное тело, отлитое длинным конусом, и думал, что, может быть, и он сам завтра также осядет в высокую густую траву, еще ничего не сделав, не совершив. Убитый взбалмошным богатым мерзавцем из-за совершенно пустого дела. Он жалел, что позволил графу вызвать себя на ссору. Новицкий почему-то вспомнил он своего секунданта. Тот, наверное, не дал бы себя так провести. Сумел бы найти слова, чтобы уклониться. Не от Дели, но от стычки, которая могла бы к ней привести. Он же вспылил, встретил неприятеля грудью. И вот придется завтра же ловить пулю всей грудной клеткой. Он подумал, что стоило бы, наверное, написать несколько писем хотя бы дяде Джимшиду и минусу Лазареву, проститься с людьми, которые были к нему так добры. Но не успел потянуться за бумагой, как тут же дикая мысль заползла к нему в голову. Чем он отплатил этим людям за все доброе, что они сделали для него?» Он обещал вернуться великим воинам, а вместо этого останется в чужой земле обезображенным трупом. Зачем же тогда писать дяде? Завещать ему кровную месть всей фамилии Бранских? Разве у Назаровых мало сейчас сделал на той земле, между Ларийской равниной и горами Арцаха? А Лазарева? Сколько денег Минос потратил на дворянскую грамоту? И Бранский все равно сомневается, что она подлинна. Так может быть, он, Мадатов, держался недостойно своему титулу? Валериан стиснул руками голову до боли в висках. Теперь он знал это точно. Как бы ни кончилась эта дуэль, его в гвардии не оставят. Стало быть, он и должен непременно выжить. Он не может позволить себе уйти из жизни, не выплатив главного долга. Почему же дерется Бранский? потому что опасается его еще с того вечера на Петербургской набережной, потому что ему кажется, что Валериан разглядел что-то в брошенных картах. Он захочет заставить его замолчать навечно. Значит, и он, Мадатов, должен целить только наверняка. Пусть армия — самый дальний гарнизон Российской империи, и оттуда, возможно, выбраться. Пусть крепость. Из любой тюрьмы люди умудряются убежать. Никому не удавалось выбраться лишь из могилы. Значит, он не должен позволить загнать себя в эту яму.